Праведный судья. Один алжирский царь, Бауакас, захотел сам узнать, правду ли ему говорили, что в одном из его городов есть праведный судья, что он сразу узнает правду, и от него ни один плут не может укрыться. Бауакас переоделся в купца и поехал верхом на лошади в тот город, где жил судья. У въезда в город к Бауакасу подошел калека и стал просить милостыню,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 На площади Боакас остановил лошадь, но нищий не слезал. Боакас сказал, что ж сидишь, слезай, мы приехали. А сказал, зачем слезать лошадь моя? А не хочешь добром отдать лошадь, пойдем к судье. Народ собрался вокруг них и слушал, как они спорили. Все закричали, ступайте к судье, он вас рассудит.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 Про женщину я узнал вот как. Позвал ее утром к себе и сказал ей «Налей чернил в мою чернильницу». Она взяла чернильницу, вымыла ее скоро и ловко и налила чернила. Стало быть, она привыкла это делать. Будь она жена мужика, она не сумела бы этого сделать. Выходит, что ученый был прав. Про деньги я узнал вот как. Положил я деньги в чашку с водой и сегодня утром посмотрел, всплыло ли на воде масло.